Силицис. Соответственно химики древних времен обозначали кремень и подобные ему камни словом силика. Этим словом в английском языке сейчас обозначается кремнезем и кварц. Когда в 1824 году шведский химик Йонс Берцелиус обнаружил в кремнеземе новый элемент, он просто добавил к слову силика суффикс он обозначающие не металлы, в результате чего получился силикон, как на английском называют кремний. Камни приобретают известность и в других областях. В латыни уменьшительное образуется посредством добавления к слову суффикса «ул». Поскольку «кальцис» означает «камень», то «калькулюс» будет обозначать «маленький камень» или «галька». Галька использовалась для решения арифметических задач. Древнейшее приспособление для этих целей назвали латинским словом «абакус» от греческого «абакс», родительный падеж абакус, что означало доску, на которой решали задачи. Кусочки гальки на ней были либо нанизаны на шнур, либо помещены в выемку, сделанную в деревянной основе, напоминая счеты. Правильно передвигая камушки, можно было решить арифметическую задачу. Соответственно, поиск решения арифметических задач стали обозначать английским словом calculate. Вычислять, подсчитывать. Отсюда калькуляция. Кальциферол. Иногда у детей встречаются мягкие и слабые кости, которые легко деформируются под воздействием как внешней нагрузки, так и развития мышц. В результате этого происходит искривление позвоночника, ног, а также формы черепа. Такое заболевание костных тканей называют рахит, от греческого «рахис» – позвоночник. В 1918 году английский физиолог Эдвард Мелланби обнаружил вещество, которое помогало предотвращать развитие рахита у детей. Это противорахитное средство, которое детям было показано принимать, получило название витамин D. Так его назвал В 1922 году американский биохимик Эльмер Вернер Макколум. К 1935 году молекула витамина D была подробно изучена, в результате чего было обнаружено, что она имеет сходство с некоторыми стеролами. Если эти стеролы подвергались воздействию ультрафиолетовых лучей, то в результате образовывался витамин D. «Направить свет на» обозначается словом «иррадиаре», произошедшим от «радиус». Луч. Слово «радиаре» означает «направить свет», а приставка «ин», обозначающая «на», здесь заменена на «ир». Таким образом, если продукты питания, содержащие необходимые стиролы, подвергнуть обработке светом, то на каком-то этапе из этих стиролов образуется витамин D. На человеческой коже также содержатся стеролы, которые могут быть преобразованы в витамин D за счет воздействия солнечных лучей, в которых содержится достаточное для этого количество ультрафиолета, поэтому витамин D иногда называют солнечный витамин. Задача витамина D состоит в том, чтобы свободно перемещающийся в крови ион кальция направить в костную ткань, где он закрепляется в виде твердых устойчивых кристаллов. Химическое название этого витамина – кальциферол. Ферре по латыни означает «носить», «нести в себе», «содержать». Таким образом, витамин D – это носитель кальция. Существуют различные разновидности этого витамина, которые получают из разных стиролов. Причем все эти разновидности одинаково полезны и эффективны. Из эргостирола, стирол, содержащийся в плесени, которая называется эргот, получают эргокальциферол, витамин D2. а Дегидрохлористирол 7, так называют стирол, содержащийся в нашей коже, преобразует в холикальциферол, витамин D3. Витамина D1 не существует. Претендовавший на это название препарат оказался смесью из других веществ, не имеющих отношения к данному витамину. Капилляры. Молекулы внутри вещества держатся друг за друга. Именно за счет этого лист стали не рассыпается в пыль от ударов грома, а капля воды может длительное время свисать из крана перед тем, как упасть. Это явление называется сцепка или сцепление. Молекулы одного вещества также могут удерживаться рядом с молекулами другого, поэтому краска держится на деревянной поверхности, известь на кирпиче, а клей почти на всем.